На следующее утро мы провожали подводный корабль. У него не было имени. Между собой моряки называли его «Мираж», но официально у него был только номер. Подводный корабль «8-1». Восемь — это были попытки. Один — это первый, выходящий в поход. У него не было имени, только тайное прозвище, как у ребёнка, которого боятся сглазить. Ветер с моря дул по-весеннему мягкий, но по-зимнему сильный. Сырость всё равно пробирала до костей. И я окуталась в плащ, ветер рвал полы. Холодно было смотреть, как по пирсу шла Велимина в сине-белом платье с матросским воротником в три полоски, без шляпы, с острой сияющей в утренних сумерках маленькой диадемой в простой прическе. Против ветра, ветер дёргал её подол, приоткрывая туфельки. Её сопровождали адмирал Годрик и фарфоровый капитан Дильман из Дома парящей чайки. Экипаж подводного корабля, 25 фарфоровых моряков, выстроился на его, хотелось сказать, спине. Корабль лежал в холодной тёмной воде как металлический кит, и волны нежно лизали его бока. И духовой оркестр с берега гремел старый прощальный марш «Жди побережье». У меня ком в горле стоял от его звуков, которые плескались на ветру, как вымпела. Слова, которые знали все, от портовой шушеры до аристократов, гремели у меня в душе медными тактами. Запел в парусах ветер юный и свежий. Сверкает волна, дальний путь впереди. Но мы, как всегда, возвратимся к тебе, побережье. Ты верь в нас и жди. И тоска смешивалась у них с отчаянной надеждой. С набережной махали платками и пытались закрыть от ветра огоньки и свечей на удачу. Но ветер задувал свечи. Капитан дельман целовал руку Велимина в белой перчатке. норис рядом со мной шепотом подпевал оркестру. «Из битв и походов вернёмся к тебе, побережье. Храни нас любовью своей». Тяпка совала мне под руку голову, чтоб я погладила. Раш комкал в руке перчатку. Валор, тоже без шляпы, с выбившейся из старомодного хвоста прядью, молча, мрачно смотрел в море. Грустное вышло прощание. Мы не хотели, чтобы было грустно, но вышло грустное. И вдоль спины проползло настоящей жутью, когда подводный корабль, отойдя от пирса, медленно ушёл под воду. Тихо, бесследно. Будто его и не было. Всё-таки было в этой идее что-то, стоящее экипажи из фарфоровых моряков. Что-то потустороннее. За подводным кораблём ушли броненосцы, северные воины, брат Грома. И после проводов Раш и Годрик сразу забрали Велимину в мотор. В штаб поехали. Она успела только махнуть мне рукой. Я даже не попыталась что-то сказать. Ей надо. Ей надо с Рашем считать деньги в казне, думать, где взять средства на войну. Я уже понимала, что война — это люто дорого. Вильма шептала во сне что-то о пороховых зарядах и о том, что дорогой Раш надо как-то удешевить производство, мы не вытянем. Потом ей надо слушать доклады военных, а мне надо учить некромантов. Мы возвращались по улицам в и грустной столице. Город собирал войска. Мне показалось, что с утра на улицах меньше штатских горожан, чем людей в солдатских шинелях и форменных кителях военных моряков. Мотор, который вел Норис, остановился на перекрёстке. И я слышала, как мальчишка-газетчик кричит. «Последние новости с Запада. Кровопролитные бои в западных чащах. Русалочи форт на жемчужном малу обороняют от нечистой силы отважные матросы, артиллеристы и некроманты свитогосударыни». Много убитых, на запад идут наши войска, последние новости. Паршивые новости. Дни замелькали, как листки отрывного календаря. Люди Броука привозили в столицу новичков, если у них была хоть тень дара. Бабок шептуни, мужиков, умеющих выгнать из амбара живых крыс, запустив туда дюжину дохлых. Беженцев из Девятиозерья, Перелеси, Святой Земли. Валор проверял, на что они годятся, и учил их Азам того, что превращалось в науку из сакрального действа. Поднять, вернуть, уложить, общение с духами. Ольгер учил их Азам алхимии, зеркальной связи. Учил составлять эликсиры, полезные в нашей работе. Я всегда говорила, Ольгер страшно ценный. Как-то между делом играючи он составил смесь, защищающую деревянные предметы от огня. И теперь эту смесь целыми бочками изготавливала фабрика, прежде производившая краски. Эликсиром покрывали деревянные части домов столице Целые цистерны в составе эшелонов шли на запад. Мы надеялись, что эликсир тоже поможет от пожаров. Как и защитные знаки от адского пламени. Эти знаки моливали несгораемые краской везде, где позволяла фантазия. Звёздочки украшали любую крышу во многих местах. На улицах столицы стояли щиты, а на них были наклеены плакаты. «Дорогие горожане, защитите свой дом от сил ада!» И точный чертёж звёздочки. Звёздочку перерисовывали все. От почтенных домовладельцев до уличных мальчишек. Мы возлагали на неё кое-какие надежды. Южан драконов, как ни крути, было слишком мало для защиты всего побережья. Как-то почти не слышно было вампиров. Мне казалось, что они — там, где идут боевые действия. Я не рисковала звать адмирала Олгрена. Чутьём не подсказывала, что у вампиров, кроме прочего, своя война. Я их не трогала. Мы занимались своими делами. Костюм и Трессы Эрлы под руководством Валора поднял Байер. Когда я ещё была кромешно занята. Некромантам-курсантам показали уже готового кадавра. Куклу в рубашке и нижней юбке. Черты лица, глаза и парик люди Фогеля сделали по портрету на надгробном памятнике. Мы надеялись, что получилось похоже. Обряд мы совершили в часовне на кладбище бедных ангелов. Это было не самое посещаемое место, особенно по вечерам. Кладбищенский святой наставник, старикан довольно хмурого вида, лишился дара речи, увидев всю нашу компанию. Нас с Валором, наставника Лейфа, целую толпу некромантов — Двое курсантов тащили куклу, завернутую в брезент. И сестру мэтрессы Эрлы с детьми. Мы произвели такое сильное впечатление, что он ни слова не сказал. Просто отдал ключ и немедленно ретировался в пристройку, где жил. Понял, что мы важны, господа, но обряд предстоит непривычный. Не все такое любят. Часовня была, прямо скажем, бедная, поэтому мы принесли сюда пару пачек свечей. Но для обряда я брала свечу, которая уже горела, и наши мальчишки обыскали часовню на предмет огарков. Старикан, видимо, был скуповат и забирал огарки себе, но один завалился за алтарь, а больше нам было и ни к чему. Пока же инар под моим наблюдением рисовал звезду, дети Эрлы рассматривали кадавра У Эрлы, оказывается, было четверо. Старшему парню лет десять или одиннадцать, а младшему, хорошо, если два, и у её сестры двое. Я поняла логику призрака Эрлы. Мне тоже было бы не оставить этих бедолаг. Фогель и Валор передавали им кое-что от имени Эрлы. Если бы не эти деньги, её сестре сарава детей было бы совсем худо. Далех смотрел на них и покачивал головой печально. Ничего не говорил. Но у меня было такое чувство, что ему хочется сокрушаться и цокать языком. Ай-яй-яй, бедняги. В таком роде. А дети рассматривали куклу. «Красивая», — сказала худенькая девочка лет четырёх. «Она же не живая», — сказал её старший брат. Призрачная Эрла стояла в сторонке, глядя на детей, комкая концы шаль, плакала. Пока могла, хоть это была и иллюзия слёз. «А если дети не примут меня, миссир валор спросила она срывающимся голосом. «Конечно, примут, мэтрес Эрла», — сказал Валор. «Они тоскуют о вас». Байер, Норвуд и Ларс зажигали свечи Ален снова был в патруле, теперь вместе с южными драконами. Он учился урывками, зато грустно, подумала я. Практики у него больше всех. И впервые увидела со стороны, как некроманта, дорисовывающего третий узел, наполняет свет. Это было не похоже на некроманский транс, наоборот. Жейнар светился, как благие отроки на старинных картинках. Особенно сильно лицо. Единственные глаз и ладони, а кончики пальцев сквозили светом так, будто внутри них горело по крохотной свечке. Призрачная Эрла перестала плакать. Её сестра стояла, оцепенев, зажимая почему-то ладонями рот. А дети смотрели во все глаза, приоткрыв рты. Кажется, начали что-то понимать. Некроманты, стоящие вокруг, как прихожане, следили с напряжённым вниманием. Я подумала, что студенты-медики, наверное, так наблюдают за сложной операцией. Закончив рисовать звезду, Жейнар переглянулся с Лейфом. Я не уверена, уже без оглядки на меня. Запели молитву за душу Эрлы. Байер и Валор осторожно внесли куклу в центр звёздочки. Жейнар спокойно, с расстановкой, выдал формулу. Не торопясь, разрезал ладонь. Капли крови упали на чертеж. И душа Эрлы вошла в тело протез без всякого напряжения, страха и нажима. Как домой вернулась. И свечение погасло. Никаких демонов, чисто и красиво. Валор подал Эрле руку и помог встать. А Ольгер накинул на неё шаль. Эрла взглянула благодарно и кинулась к детям. Честно говоря, больше всего я боялась не демона, который мог потребовать с Жейнара дополнительной платы, а того, что дети разревутся и не примут Эрлу в искусственном теле. Но она охнула. «Как же ты похудела Лей!» обнимая старшего. Поправила девочке локон и кончиком шали что-то стерла со щеки малыша. А Тилли снова измазался. Тилли хочет, чтобы киска облизала. И всё. Они все хором завопили «мама», и повисли у Эрлы на шее. Грязнули теле неожиданно заревел, хотя причины плакать у него уже не было никакой. Аллея обхватила Эрлу так, что она взмолилась. «Золотко, ты же меня сейчас поломаешь, как Вилсону куклу». Вот тогда-то мы все и поняли, что сработало. «Неужели это и правда ты Эрла?» — поражалась сестра Эрлы и пыталась её незаметно потрогать. «Ты теперь как фарфоровые моряки», — восхищался старшенький Эрла по имени Лей. «Расскажу ребятам, не поверят, пока не увидят. Все обзавидуются, знаешь». «Дурачок мой», — бормотала Эрла, приглаживая ему вихры. «Леди Карл», — спросил некромант из новеньких. «А вот когда заканчиваешь вырисовывать третий узел?» «Так», — сказала я, — «все технические вопросы, когда людей отпустим». «Матресса Эрла», <кхем> — окликнул Ольгер, и, когда Эрла обернулась, сунул ей в руки бумажник. «Мы так благодарны за помощь. Вы очень помогли, правда. И знаете, ведь не каждый согласится быть наглядным пособием, поэтому отказны, вот». «Отказны?» — удивилась Эрла. «Конечно, глубоко уважаемая», — авторитетно подтвердил Валор. Вы, вероятно, не до конца понимаете, как важно то, что вы для нас сделали. Мы все военно обязаны, дорогая матресса. А этот метод... О, Господи!» — ахнула сестра Эрлы. «Это ведь для армии, да? Для солдатиков?» «Вот», — радостно заорал Ольгер. «Ваша сестрица матресса совершенно верно понимает». «Вас ждёт мотор у входа на кладбище», — сказал Валор. «Водитель отвезёт вас домой. Время ведь уже позднее, а у вас маленькие дети. Непросто будет искать извозчика». «Спасибо вам, спасибо», — сказала Эрла, и при свечах её кукольное лицо выглядело совсем как живое, а в голосе звучали почти слёзы. Некоторые люди ухитряются плакать и радоваться сразу. «Улов», — сказал Валур некроманту из «Новичков». «Будьте любезны проводить дам с детьми до мотора. Возьмите наш фонарь, там темно и скользко». Жейнар зажёг фонарь от первой подвернувшейся свечи. Улов взял фонарь у него из рук и открыл двери часовни. Эрлы с сестрой вышли, дети цеплялись за них и болтали всякий радостный вздор. И создавали шум, довольно необычный для нищего кладбища в такую пору. Мы слышали их ещё минуты три, пока кто-то не прикрыл дверь. «Здорово вышло барон», — сказал Ольгер. «Это Фирга, Эрлина сестрица. Каждый раз так смотрела, когда мы пытались денег им дать. Будто милостыню кидаем. А теперь ей деваться некуда. Отказный, точка». Далих ухмыльнулся так, что я подумала. Он, видимо, тоже был в курсе или в доле. Валор обнял Ольгера за плечо. «У вас вышло лучше, чем получилось бы у меня, дорогой граф. Пусть кормят детей. Солдаты прибережью ещё понадобятся, к сожалению. «Деточка», — окликнул он меня, — «Вы можете уточнить детали с курсантами?» «А что уточнять?» — я пожала плечами. Жейнар молодец, уверенно сработал, точно и чисто. Главное — попасть в ритм, в резонанс. А с наставником Леевом легко. Он, кажется, уже научился. Давайте лучше так. Задавайте вопросы, я попробую ответить. До утра мы как раз управились. На следующий день наши курсанты заучивали формулы и чертили звёзды для разных случаев. А я думала, что нам, пожалуй, потребуется и ещё кое-какие курсы. И на этот случай я сходила к Лейфу. Подгадала к окончанию утренней службы. «Слушайте, наставник», — сказала я. «А ведь надо будет провести инструктаж с полковыми святыми наставниками. Мало ли что» а ведь могут помешать, если вдруг понадобится срочный обряд». Лейв только улыбнулся в ответ. «Милая леди, это точно не ваша компетенция. Я поговорю с наставником Элией и попробую написать иерарху. Если всё будет в порядке, впредь мы начнём проводить инструктаж среди моих коллег». «А я так и знала, что вам цены нет», — сказала я. «Вы храбрый наставник» просто бриллиант какой-то среди святош. «Да, таких много», — засмущался Леев. «Может быть», — сказала я, — «но мне не попадались». А я ещё думала, сколько времени письмо до лазурных скал пойдёт, пока его прочтёт иерарх, глупая курица. Вечером того дня, когда мы разговаривали с наставником Леевом про инструктаж для святош, Иерарх уже потихоньку размещался в маленьком загородном дворце на Родниковой горке. Этот дворец давних пор был летней резиденцией прибережных королей. Но мы с Велиминой туда ни разу не ездили, потому что было ужасно некогда. И вот теперь домик пригодился. А что? Тихо, симпатично. Громадный парк с вековыми деревьями. Свежий ветер с моря. маленькие хорошенькие храм, который страшно любили художники потому что здорово выходил на открытках. Храм Хельма на ракушках. На самом деле нам всем крупно повезло, потому что мог случиться настоящий кошмар. Мне даже в голову не пришло, потому что не умещалось в голове. Они же могли убить Агреэла. Перелезцы же считали, что он еретик. Тем более, что заодно с нами же благословила коронавал Велимину. Благословлял всякие её шальные идеи. Они запросто могли убить нашего иерарха. Хорошо, что я поняла это уже задним числом, потому что в холодный пот бросала от одной мысли. Наши гренадеры заняли оборону на лазурных скалах и сражались насмерть, пока гвардейцы не вывезли иерарха и Причт. И ничего практически с собой не взяли, только нерукотворные образы Отца Небесного и Отца Вод, потому что некогда было собираться, и паровую яхту иерарха, причистая Эльха, сопровождал броненосец. И если бы мне кто-то год назад о таком рассказал, я бы подняла дурака на смех. Потому что кто ж посмеет поднять руку на иерарха? Всё равно, что на образ плюнуть. Это же ты навсегда с гарантией загубишь душу. А при жизни Господь наверняка рассердится и отвернётся. И останешься наедине с такой судьбой, что сам полезешь в петлю. И я ведь знала, что лазурные скалы не так уж и далеко от жемчужного мола но даже не дрогнула нигде. Разве ад посмеет напасть на святую обитель? Тем более, что запросто может оказаться, что огрел благой, он хороший. А потом уже мне рассказали, что монастырь Блаженной Атты сожгли. Вообще сожгли дотла. Их уникальную библиотеку сожгли. Странно приемный дом, госпиталь. И что монахиню убили почти всех. В городе шептались беженцы, рассказывали такие чудовищные вещи. Тогда, я думаю, наши и поняли. Если уж адские твари не пощадили беззащитных монахинь, то ведь и иерарха могут убить запросто. Королевский штаб армии издал приказ, чтобы монастыри эвакуировать вместе со всем остальным ценным. С библиотеками, заводами, музеями. Но успевали не все. А меня, лично меня, с ума сойти, пригласили на аудиенцию к иерарху. Вот тогда я впервые и увидела, не на открытке, а на его этот самый дворец. Маленький, голубой и золотой. Парк ещё покрытый снегом. Но снег уже начал по весеннему оседать и блестел. Будто его залили тонким слоем стекла. Оказался таким красивым и уютным, каким бывает только что-то сделанное очень любовно. Этот дворец выстроили для внука Реали Чайки. И государь Каран наверное, очень любил деда, Бронзовая статуя короля Ириэля, ещё совсем молодого, с мечтательным добрым лицом, с локонами, как у девушки по тогдашней моде. С моделькой фрегата в руках стояла напротив парадного входа. За спиной Ириэля был дворец, а смотрел он в море. Носок правого сапога Ириэля сиял, словно золотой. «Кто-то государю сапоги не дочистил», — хихикнула я. «Тут ли этом гуляет мирская публика?» Улыбнулся Леев, которому велели меня сопровождать. И многие верят, что прекрасный государь замолвит вседержителю словечко, если почистить ему сапог. Суеверие и глупость, конечно, но мне кажется, что государь не в обиде на подданных прибережной короны. «Ну так и на меня не обижайтесь, государь», — сказала я Реэлю, и потёрла его сапог ладонью. «Не клешнёй, это было бы уж слишком. Я тоже, знаете, не особо умная». Нас встретили наставники и святый Агриэл. Они очень старались выглядеть радушно и благостно. Но просто бросалось в глаза, какие они уставшие. Глаза красные от бессонницы, лица серые. Тяжёлая была дорога, до да, святой наставник. Спросила я одного, довольно ещё молодого, лет, наверное, 30 Лицо у него было круглое и холёное, и кожа нежная, а под глазами синяки. «Не очень привычные обстоятельства», — подумала я. «Тяжёлая сестра», — сказал он грустно. «Да что дорога?» «Гвардейский капитан нам сказал, слуги Адовы уже подходит вот «Вот-вот будут здесь, бегом на пирс, просто бегом». «А как бегом?» Учёные братья кинулась в библиотеку за свои научные труды, за переводы, за книги, да что? Книги редкостные. В библиотеке больше пятидесяти тысяч томов. Уникальные есть. Большая древность. А собирать некогда. И мы бегом-бегом. «И из храма также сказал второй наставник постарше. «Святой Отец Иерарх наш говорит, мы «Вы выберите нерукотворные образа. Их восстановить человечьей рукой нельзя, а уж святые сосуды, подсвечники, украшения. Бог даст восстановим как-нибудь». а брат вспомнил молодой. Он от старости высох, как одуванчик. Одна видимость плоти седой, и обижал, как мальчик. Три тома откровений тащил. Лет по пятьсотам. Переплёты из валовья кожи, окованные бронзой, тюрленные, как могильные плиты. Как только поднял, непонятно. А за ним его писцы с рукописями, с пачками книг. Наставник хелис говорит. «Бросьте, отец, давайте я вас донесу, что ли» а то сердце у вас лопнет, Атария. Если тебе, маленький братец, нести нечего. Там у библиотечного корпуса на скамье. Размышления о сути. Лаоловы лежат. Так забери, а то мне рук не хватает. О, да, — сказал старший. Драгоценные книги. Великую древность. Прямо на палубу яхты кидали, как попало. Ну, хоть что-то спасли. И зато Бога благодарить. Монастырь Блаженный Атты горел. С моря было видно зарево. А брат Атриан пристал к гвардейцам, мол, возьмите меня с собой, дайте винтовку, братья. Душа болит. А военный ему говорит, куда тебе винтовку? Ты молись, Ат идёт. Вам важно молиться. От дома иерарха, наверное, ничего не останется. И от Храма благих Благихвод и путеводной звезды на лазуре. Вот помяните мое слово, сестра. Сказано а отталчит золы и пепла, и крови, и слёз. И пойдёт по пеплу, как по земле, а по крови, как по воде». В общем, невероятно духоподъёмная вышла беседа. А гостиная была маленькая, хорошенькая, как всё в этом дворце. Внутри он был совсем как игрушечный домик, в какие девочки кукол селят. Вот и гостиная вся беленькая, но не такая белая, как больничная палата о разных оттенках живого белого цвета. Чуть золотистого, чуть кремового, как сливочное мороженое, чуть розоватого. И все светильники в виде нежных цветов из матового стекла. И картины на шёлке с букетами роз и белого шиповника. И белый иерарх туда пришёл. Не в парадном балахоне, вышитом серебром и жемчужинами. А я думала, что он всегда так одевается. И иерарх же а в таком же, как у всех наставников, и из простого некрашенного холста. Только око Божье, драгоценное, то самое особое, которое на иерарха надевают, когда передают ему святое слово. А лицо у Агриэла было ровно такое же, как и у его свита. И на посох иерарха он опирался, как на трость. Я присела так низко, как вообще получилось. Хотела взять его за руку, чтобы руку поцеловать. Потянулась клешнёй. Перепугалась, подумала, что муфту надо было взять. А Грил погладил меня по щеке. И я его руку поцеловала таким. Просто хотелось. Я очень хорошо к нему относилась. А сейчас особенно. И когда я к нему прикоснулась, к тёплой сухой руке старика. Как к сухому листу каштана, даже запах от неё был какой-то осенний. Мне на миг стало непонятно. Тепло и непонятно. Я подумала. Наверное, Агреэл впрямь благой. Дар как-то странно на него реагирует. Но тогда все разговоры, что в присутствии благих некроманты чуть ли не рассыпаются прахом, трепа в пользу бедных. «Садитесь, дитя мое», — сказала Агреэл. И мы с ним сели к маленькому столику из матового белого стекла. На столике лежало писание и стояли сосуд для травника с носиком. Маленькие чашки, вазочка с медом и вазочка с вареньем из лепестков. На блюде, тоже белым и матовым, лежало печенье в виде розочек. Я поправила подол, и тут же вспомнила, что приличные девушки не поправляют подол, а уж особенно в присутствии священников, потому что это суетно. И тяпка громко цокала по полу бронзовыми коготками. Я это вдруг услышала, как ужасный грохот. Она ещё ко мне под стул полезла. И вообще, у меня весь этикет из головы вылетел. И, наверное, физиономия у меня сделалась ужасно виновата, потому что Грил чуть-чуть улыбнулся и сказал. «Я рад, что вы пришли, дитя». «А прочее чьи мирская. Не смущайтесь, пожалуйста. Вы у меня в гостях, хоть я и хотела делах с вами беседовать». «О войне?» — спросила я. «Как-то не представить было других дел». «Не только», — сказала Гриэл. Интересное у него было выражение, доброе и печальное, какое редко бывает у мессиров миродержцев. А он ведь был натуральнейший миродержец, не меньше, чем мраж, например. Может, и больше, практически как Велимина. И у меня не очень умещалось в голове, как он ухитрялся держать в узде такую сложную штуковину — церковь. «Святоши — люди вздорные». Если кому-то нельзя жениться, он ударяется во все тяжкие, если уж не в кутежи, так в грызню за власть. Я думала, что благим тут не ужиться, а вот поди ж ты. «Выпейте со мной травника, дитя мое», — сказала Грея. «И пусть ваша собачка лежит под стулом, я уже видела ее, она меня не пугает. И ваши руки не пугают и не смущают. Я вас, дитя, попрошу этого не забывать». «Истинный вы прозорливец, Отец Святейший», — сказала я. Меня даже немного отпустило. «Вы прямо угадали, что я думаю?» «У вас всё на лице написано», — улыбнулся Огрео и положил мне в травник мёда. «У вас сильный дар, которого вас научили стыдиться. Это ведь понятно». «Так ведь это клеймо тьмы же», — сказала я с довольно странным чувством. Как это я рассказываю иерарху про клеймо? Спорить пытаюсь. А почему спорю? Он сказал, научились стыдиться. А Агриэл на меня смотрел со своей грустной улыбочкой. И у меня начало появляться явственное ощущение, что я чего-то сильно не понимаю. Чего-то очень принципиального. А ещё мне начало казаться, что у самого Агриэла... И тут мне захотелось настучать себе самой по голове за одну мысль но она уже залезла мне в голову, и теперь её было никак не выбить, потому что это тепло. Оно было здорово-таки похоже на тепло в Велимины. «Выпейте травника, дитя моё», — сказала Греэл. Это травы с лазурных скал. На яхте у брата Ключеря стояла коробочка для целебных трав, чтобы можно было заварить, если кто-нибудь продрогнет на ветру. Я взяла чашку. От чашки пахло самым концом лета. Грустный такой запах. Но вкус оказался намного лучше, чем я ожидала. Тяпка выползла из-под стула и теперь очень осторожно, чтоб не шуганули, принюхивалась к Кагриэл. А он взял и погладил её по голове. Тяпка не удивилась, только подсунулась под его руку. А вот я удивилась даже очень. «Вы ведь были совсем девочкой, когда сделали это со своей собачкой?» спросила Грейл. Её убили, сказала я. А я очень хотела, чтобы она жила, очень сильно. Она меня так любит, отец Святейший. — Что вы за это отдали дитя моё? спросила Грейл. Совершенно естественно спросил, как некромант. Замужество, сказала я. Но какой смысл скрывать? Вырвала тяпку из смерти за так, за даром. Всё равно я ни в кого не влюблена и замуж не хочу. Противоприродный взгляд некроманта. Печально кивнула Грея. У вас, дитя моё, значит, так он выражается. Тепло и силы души вы по-другому отдаёте. Не как влюблённая женщина. Скорее уж, как монахиня. Для вас, наверное, и это прозвучит странно. Но ведь вас научили, что вы прокляты. У нас дар давно порочит. Проклятием его называют, новождением мадским. Но ведь сказано: "От ни в силах ничего создать, от не приносит даров". И святой орден всё равно проповедует саму возможность ада, дать человеку способность утвердить веру точным знанием да ещё и называют эту способность проклятием. Наши предки сказали бы, что это нестерпимая ересь. Но она уже так давно стала официальной позицией Святого Ордена, что ад даже получил кое-какие преимущества. Я чуть не захлебнулась травником. Отец Святейший, я не понимаю. Возмолилась я. Как это? Ад получил преимущество от того, что говорит Святой Орден. «Всякий знает», — сказала Гриэл с еле заметной улыбкой, что от пользуется любой лазейкой. А Святой Орден не просто дал ему лазейку. Он приоткрыл дверь. Теперь же, полагаю, иерарх Святого Ордена решил распахнуть ворота. Видимо, настало такое время. И вздохнул горестно. Я поставила чашку. Отец Святейший, — сказала я, — простите меня ради Всевышних сил, я вообще не понимаю, почему Святой Орден-то? Милое дитя мои сказала Греэл, — я ведь для того и позвал вас, чтобы объяснить. Вам будет трудно понять, ещё труднее уложить в душе. Вам это на уши не по плечам, но не на кого переложить её. Видно, таково предопределение, что всем силам ада должны противостоять две юные девочки. И итог противостояния пока скрыт от смертных. Но оно само, безусловно, происходит по вполне определённой причине. Из-за гордыни, из-за жажды власти. Эта тайная война длится уже более полутысячи лет. Когда-то она должна была выбраться на свет. Чтобы победители попробовали явно забрать себе тайно отвоёванное. Тайная война? Такую бездну времени я себе даже представить не могла. И никак не получалось взять в толк, кто с кем воюет. «Благих сил силами ада, как и положено», — сказала Греэл. «А чтобы лучше себе всё это уяснить?» «Попробуйте ответить мне на один вопрос, дитя моё. Вы ведь знакомы с белым псом. Шаманом с чёрного юга». «Ага», — сказала я. «Далех, белый пёс осурийского, то есть и короля. Мы даже немного работали вместе». «И как, по-вашему, милое дитя? У него есть дар?» — спросила Греэл. «Поставил меня в тупик». «Какой, в смысле, дар?» — спросила я. «Тёмный? Некроманский дар?» «Не знаю. Наверное, нет. То есть, Отец Святейший, у Далеха есть какой-то дар, это точно, но... Не знаю, это какой-то языческий южный дар». Он нам сказал. Его предки служили королям, когда ещё ад не разгорелся. «Очень хорошо», — сказала грея А какова природа его дара и возможности? Вы ведь сказали, что работали вместе с ним. Что же вы делали вместе? Мы... Ну... Мне пришлось задуматься, чтобы это сформулировать. Ну, нам надо было как-то пообщаться с погибшим другом. И Идалех подсказал метод. Подсказал своим товарищам-некромантам метод? позволяющий общаться с мёртвым. А Грил уже откровенно улыбался. «И вы, милые дети предполагаете, что дар Далеха не той же природы, что и ваш». «Так ведь...» — начала я и сама себя перебила. «Отец святейший, но ведь мы же проклятые, а он шаман. На нём нет клейма тьмы, а на нас есть. Его предки служили королям и мои. Впрочем...» Мне страшно сказать, отец святейший. А вы, дитя моё, потомок церла чернокнижника, понимающе кивнула Гриэл. В ваших жилах течёт королевская кровь. Проклятая, — сказала я обречённо. С ума можно сойти, как у них всё это устроено, думала я тем временем. Про меня всё знают. «Небось у иерарха охраны и тайная служба не хуже королевской. Что моя жизнь, свеча в фонаре? Я у всех на виду, и все, небось, болтают». «Да», — сказала Грея. Церл был и преступник, и отступник. Но в самом корне дела всё могло пойти иначе. и до леха вы, дитя моё. Отличаетесь тем, что его народ, вернее, народы, населяющие Чёрный Юг, не впали в ту страшную ересь, которую на севере исповедует святой орден. «Я думала, дали их язычник-язычник», — сказала я потрясённо. «Он же считает, что солнце — это божество». «Да», — сказала Грео. «Но герои, как непоклонники, веруют во Вседержителя в образе солнечного лика и в огонь, как в тепло любви Господней». Если перевести основы веры вашего товарища долеха на язык наших святых догм, приблизительно так и будет. Ашурицы веруют немного иначе, но уж соплеменники долеха практически наши единоверцы, с одной крохотной разницей. Они считают, что сияние божьего лика не в человеческих силах узреть. Поэтому у них нет образов. «Но если это так, и если Далех впрямь некромант, и дар у него такой же природы, как у меня, то почему же у него нет клима? спросила я тогда. «Он защищён высшими силами», — сказала Гриэл грустно. «Когда-то были защищены и наши с вами далёкие предки. Тот великий церковный раскол, что разделил святой орден на три ветви, был не первым великим расколом. Первый произошёл за сотню лет до него. И он отделил от святого ордена жрецов сумерек. «Жрецы сумерек?» Завопила я и тут же спохватилась, сказала вдвое тише. «С даром? Некроманты были в ордене?» «Да», — сказала Греэл. «Это давно забытая мирянами история. И к тому, чтобы её накрепко забыли, Приложил руку именно Святой Орден. Сейчас сложно это себе представить, дитя мое. В те времена жрецы, наделенные тем же даром, что и вы, отпускали уставших, отпевали умерших, освобождали несчастные заблудшие души, помогали покинувшим юдоль земную найти верный путь за межой. Князья Вечности тогда, как и сейчас — Были проводниками людей, потерявших судьбу. И их ещё не называли вампирами и кровопийцами «Неужели это возможно?» Выдохнула я, чувствуя себя совсем ошалевшей. «В Ордене были не только некроманты, но и вампир «Вампира нет», — сказала Гриэл. «Тёмные князья всегда следовали не заветам Святого Ордена» о Сумеречному кодексу, который, как говорит легенда, был дан первому из них Божьим вестником Но все, кто был в Ордене, знали. Дети ночи служат предопределённости. Они отмечены Господом. У них своё служение. «Некроманты и сейчас знают, что у них своё служение», — сказала я. «Да, это так», — кивнула Греэл. Но кто же теперь слушает некромантов? Святой Орден сделал всё возможное, чтобы миряне воспринимали их как слукатских. «А раньше слушали?» Спросила я, кажется, несколько недоверчиво. «Раньше считалось, что наставники с даром лучше», — сказала Греэл. «Потому что их вера укреплена знанием, как здание фундаментом из твёрдого камня» а в душах их нет страха перед смертью, потому что нет для них смерти. Так писал ясновидящий Дарий во второй части Откровений. «Ничего себе!» — подумала я и спросила. «Это его Откровение наставник Тария спасал?» «Да», — сказала Греэл, — «это очень ценные книги. Возможно, наша библиотека». Единственная в мире, у кого были экземпляры. Святой Орден позаботился о том, чтобы все труды и дарья были уничтожены. Он слишком храбро разоблачал тех, кто в те годы клеветал на собственных братьев. «А зачем же клеветали?» — спросила я хмуро. «Если наставники с даром были лучшими, если они тогда, как и сейчас, немного видели замежу, и хорошо понимали, как там всё устроено. Ведь мы же вправду полезны. А Гриэл взял меня за руку, за клешню и погладил пальцы. Милое, бедное, наивное дитя моё. Да разве же нужны ордену были те, кто видел за межу. Те, кому тяжело солгать о том, что станет с душой после смерти да ещё и те, что наделены опасной способностью убить просто напряжением своего хотения. И мерзких они смущали. Орден считал, что мирян важно держать в страхе Божьем, в трепете неведения Важно иметь возможность пригрозить адам, а тем, кто с даром, и тогда было против души лгать. «Ещё бы», — сказала я. «Если знаешь, чем можно погубить душу, и понимаешь, что будет с душой, если ты её погубишь, то точно не станешь лезть прямо в пасть». «Вот именно», — сказала Гриэл. Человек боится шорохов в ночи. Если ему рассказать, что с сумерками приходят ужасные чудовища, он не покинет своего дома, уснастит дверь десяткам замков и запоров и заплатит любому, кто пообещает оберегать его от чудовищ. А если рассказать ему, что шорохи — это ночные птицы, цепная собака, лиса, которая крадётся в курятник, что диких зверей можно пугнуть огнём, а пёс лает, чтобы прогнать воров. Что возьмёшь с такого понимающего, знающего, спокойного? Он выйдет с фонарём, и чудовище уничтожит свет истины. «Так ведь это же хорошо», — спросила я. «Смотря для кого», — вздохнула Гриэл. «Для власти не слишком. Желающий полной власти предпочтёт робких, Те, кто из страха даже помыслить не посмеет о не И желающий богатство знает, лучше всего платит испуганное, Они готовы отдать последнее, обещающему избавить их от угрозы. Святой Орден зародился как братство подвижников, мечтавших о человеческом счастье. А потом начал разрастаться, накапливать сил, приобретать власть над человеческими умами. И вскоре оказалось, что он и их даром горстка, а властолюбцев, желающих вершить судьбами, могучее большинство. Но ведь вы же сами сказали, отец Святейший», — жалобно сказала я, что наставники с даром были лучше. Да, милые дитя», — сокрушённо сказала агрел. Лучше и самые заметные. Именно им и мы завидовали. Именно они и раздражали властолюбцев. Именно они и пугали тех, кто не был достаточно крепок в вере. Хедрик летописец рассказывает. Раскол начался с того, что иерарх святого ордена Аксир по навету преосвященных. Их было много. Я бы сказал, весь ближний круг иерарха. Обвинил наставника Эргла в связи с адом, противоприродном влечении к мертвым и чернокнижиям. «Ложно обвинил?» — спросила я. Сердце у меня так билось, будто это меня обвинили. «Сегодня сложно сказать», — задумчиво проговорила Греэл. «Я предполагаю, что ложь искусно сплеталась там с правдой». Наставник Эргл принял сан, когда овдовел. Летопись говорит, что он имел общение с духом своей покойной жены считает ли это противоприродным влечением к мёртвым? Любил, тосковал, говорил духу добрые слова. Разврат нашли. Фыркнула я. А его жена осталась его ждать, не покинула её доль. И что теперь? Какое им дело вообще? Иерарх счёл, что Эргл должен был отпеть и упокоить женщинам. сказала Агреэл. Сам факт его общения с женой, будь она дух или воплоти, был признан нарушением обетов. А он, вероятно, ещё пытался как-то облегчить жене пребывание на меже. За что его обвинили в связи с Адом? Чернокнижие вспомнилось само собой. Эргл изучал древние практики. А древние практики всегда кажутся небезупречными с духовной точки зрения. Вдобавок, у Эргла на лице была большая тёмная родинка, а глаза с рождения имели разный цвет. Карий и ярко-голубой. Насколько можно судить по словам летописца. «Красиво», — сказала я. не «Небезобразно, хоть и странно, да?» «Я не могу должным образом оценить красоту мужчины», — улыбнулся Агреэл. Но, говорят, Эргл был привлекателен. Только это ему не помогло. Аксир после Орденского трибунала объявил Эргла бога отступником, извращенцем и еретиком и проклял его именем Господним. Изъяны и странности внешности Эргла объявили адским клеймом. Иерарх Аксир, кроме официальных декретарий Святого Ордена, в которых огласил приговор, Пояснил отдельным документом. от накладывает клеймо на проклятого от рождения. И судьба проклятого предначертана свыше. «Заклеймённые адом особенно близки к миру мёртвых и всем ужасным силам, обитающим на меже», — писал Аксир. Кажется, это он первый использовал термин «некромантия». «Ничего ж себе!» Я даже хотела присвистнуть, но вовремя спохватилась. Какой кошмар. И Эргла изгнали, да? Нет, — печально сказала Гриэл. В пояснениях к декретарии Максир писал, отступник не может быть изгнан, ибо нечестивые дадут ему приют, и он призовёт тат и зло восторжествует». Так что Эргла замуровали в Дикий Камень, в темнице тогдашней резиденции иерархов Святого Ордена. В зелёных холмах. Это в Святой Земле. Я содрогнулась. Аксир проклял Эрглой и всех, кто отмечен так же, как и сей нечестивый. На торжественной службе в Новогодье. Продолжала Греэл. На той самой службе, которая, как уверяют, ближе всего небесам. Не знаю, услышал ли его Господь, но он определённо был услышан притчтом и адом. Дар был официально объявлен злом и прирождённым проклятием. С тех пор посвятить себя служению в Святом Ордене мог только тот, скажем так, некромант, который официально перед ликом Господнем на Священном Писании и Святом Слове отрекался от дара и всего, что с ним связано. Полагаю, что защита сил небесных, которую мы с вами, дети, отметили у Далеха и которая сохранилась у Южан, для жителей Севера была уничтожена навсегда. Взамен неё, отмеченный промыслом, получал вместе с даром Климу и будущую судьбу, полную несчастья и позора. А Господь, — не удержалась я. А Господь, как и было предначертано, зарит не вмешиваясь. Огрел, чуть пожал плечами. Кому много дано, с того много и спросится. Справедливый суд не от мира сего, а отловит любое неосторожное слово. Вам и тем, кто с вами, милое дитя моё, Дан дар и знание того, во что прочим смертным остаётся лишь верить. И честный выбор — быть рабами ада или солдатами небес. «Ну да, солдатами небес. Ну да», — сказала я в тоске. Родился уродом, повезло, если не задушили в колыбель, не бросили в лесу и не подкинули в приют. И потом живёшь хуже бродячего пса. «Люди боятся и плюют в спину, а все твои друзья — мертвецы и сущности из сумерек». «Очевидно», — сказала Греэл. «Это жестокое искушение от счастья искупает страшную ересь святого ордена. Если отмеченный, сумеет как-то преодолеть его». «А вы...» И у меня чуть не сорвался с языка такой вопрос, что язык было впору просто откусить но Гриэл ответил даже на незаданный вопрос. «А я, милое дитя моё, обладаю такой крохотной таликой дара, что о ней говорить неуместно. Еле заметно, даже мне самому. Сумерки практически закрыты для меня. Я не слышу духов, не вижу князей ночи, но я всем телом чувствую места, где пролилась кровь. Я ощущаю таких, как вы. Первая встреча с отмеченным отзывается во мне колокольным звоном. Очевидно, поэтому на мне нет телесного клейма. Но более печали дары мне принёс немало. И душевных терзаний, когда я пытался понять, достоин ли сана наставника, и не проклянёт ли меня Господь. И если не прямой лжи, то умолчание на исповеди. Страха, раскаяния, попыток что-то себе объяснить. Я хорошо понимаю вас. Думаю, лучше, чем люди, лишённые дара вовсе. Поэтому вы и заинтересовались этим вопросом, да, Тет святейший? Спросила я. огрел кивнул. Я разбирался в себе. Потом попытался разобраться в мире, который меня окружает. В вашем возрасте, дорогое дитя моё, я жил в библиотеке, порой не покидая её даже для того, чтобы поспать. Мне повезло быть архивариусом в причте иерарха берхауна Эта должность давала доступ в самые удалённые библиотечные уголки и не мешало читать с запоем. Злоупотребляли, отец святейший? Чуть-чуть улыбнулась я. Ещё как! А ответил улыбкой. Наставники были снисходительны к послушнику. Мне повезло. А библиотекарь был стар, немощен телом. И не хотел лишний раз брести за очередным томом сам. от того и отдал мне ключи. Так я попал в закрытый зал. Полгода я забирался туда со свечой, чтобы читать по ночам. И моя душа сначала содрогалась от ужаса, а потом обрела ту броню и то оружие духовное, которое даёт знания. Ох, представляете, святейший, вы прочли об Эргле? И о той страшной охоте, которую открыл святой орден после его смерти. На лицо Огреева набежала тень. Любой признак дара был объявлен знаком проклятия души и младенцев по одному подозрению убивали в колыбелях. Все проповедники во всех храмах Святого Ордена вещали, что всякий намёк на необычные возможности от ада. Тогда само слово «ад» попало под запрет, а всё, напоминающее присутствие неизъяснимых сил, было прямо объявлено злом. Об этом не говорят, но о рождении даже детей королевской крови не объявлялось, пока младенцев не осматривали наставники святого ордена. Убивали и принцев, да, но не усмотрели церла. И за 25 лет правления он вогнал орден в такой нестерпимый ужас. Так точно исполнил все их зловещие пророчества, Так подтвердил собственную адскую природу, что после его казни уже не сомневался никто. «Адольф Междугорский», — тихонько спросила я, когда снова смогла говорить. «Междугорье всегда держалось в сторонке», — сказала Греэл. «Охота на ведьм не была там такой кровавой, как в перелесье или Прибережье, а уж тем более, как в Святой Земле». Иерарх Междугорский считался почти самостоятельной фигурой. Хотя он и был, да и доселе является, я думаю, наместником престола Святого Ордена в Междугорье. Всё равно там было во многих отношениях легче дышать. И хоть Дольф некроманты хлебнул горе, сколько вместил, всё равно это было долгое и, в общем, удивительно благополучное правление. «Благополучная?» — не удержалась я. А улыбнулся. Привёл в порядок экономику. Покончил с бунтом, не дав ему стать гражданской войной. Провёл победоносную войну с Перелесьем, которая била Междугорье и отрывала куски его территории с давних пор. Вернул древние земли Междугорской короны. Прижал святой орден так, что те и пикнуть не смели. Оставил достойного наследника и продолжателя. Между горе и Придольфе превратилась из зажатого горными хребтами темного угла с севера в великую державу. И с тех пор страна процветает, и с ней считаются. Последующие правители так или иначе придерживались принципов Дольфа. А кое-кто, как Хельгар Волкодав или Дайар Красивый, прямо говорил, предок был прав, несмотря на всю свою дурную славу. «Я всё поняла, Отец Святейший», — сказала я. «Надо запретить Святой Орден ветви сердца мира и Святой Розы, да? И победить Перелесье, убить Рандольфа. Он не просто захватчик он ещё и богоотступник». А Гриэл смотрел на меня, улыбаясь. И как-то смешалась и замолчала. «Милое, наивное дитя мое», — сказал он тихо, — «не торопитесь. Всё не так просто, как вам сейчас представилось. Запретив святой орден, вы сделаете врагами короны тысячи и десятки тысяч верующих, которым будет не объяснить причин. Как вы расскажете простецам об этом ужасе?» что творится уже половину тысячелетия. И гибель Рандольфа ничего не изменит. Он лишь марионетка Святого Ордена, иерарха Святой Земли. Даже Майгл Святоземельский — марионетка. Я переписывался с ним. Он неплохой человек. Недаром же внук благого короля. И искренне не понимает, что происходит. Его окружают люди иерарха, аристократы, верные иерарху, шпионы иерарха. Майгл живёт в придуманном мире. Святая земля процветает. Она настолько сильна, что всегда готова помочь соседям, задумавшим благое дело. Святой союз, да, великое братство Северо-Запада. Ради этого Майгл готов помогать Рандольфу и деньгами, и хлебом, и оружием. Святая земля впрямь процветает. Она ещё благого короля помнит. К тому же получает сейчас вполне проклятое золото. Рандольф-марионетка? Выдохнула я. Рандольф, от которого вообще всё зло? Как так? Да так же вообще не может быть. Огрел тихонько кивнул. Подумайте, дитя мои В Перелесе творятся опасные дела. Там охота на ведьм, там на фабриках штампуют страшные проклятия. Там зло ползёт изо всех пор. Культ смерти, песенки эти гадки. Девицы с чёрными тенями вокруг глаз изображают вставшие трупы и любовницы умеричных князей. Аристократия заигрывает садом. А в святой земле тиши благость. Святая земля не рискует, только снимает сливки. Рандольф добывает для Иерарха Святой Земли новых — прихожан. «Мы же воюем с Перелесьем», — сказала я, чуть скинув обороты. «Нам Святая Земля и войну-то не объявляла». «Вы, милое дитя, сейчас говорите, рыцарь защищается от меча», — ласково сказала Греэл. «А рыцарь защищается от врага, вооруженного мечом, верно?» Сам меч — просто железо. Рандольф — меч в руках Святого Ордена. А Святой Орден — прибежище ада в земной юдоле. Приготовьтесь к тому, что воевать придётся с садом Дойти придётся до Святой Земли. И как-то снять проклятие, искупить оскорбление Вседержителя, нанесённое Святым Орденом множество лет назад. Так мы вернём... Не рая на земле, но хоть естественный порядок вещей. Я говорил об этом с государней Велиминой. Вы тоже должны это знать. Вы должны быть готовы. Вы не должны удивляться или приходить в ужас. Вы белый воин, дитя моё. Следуйте своим путём. Вам разбивать древние чары и уничтожать смертное зло. И добавил с улыбкой. А инструктаж для святых наставников я благословил. Мои преподобные выбирают самые подходящие священные тексты. Мы с вами, ветвь путеводные звезды и благих вод, и некроманты. Будем сражаться вместе, насколько у людей Божьих хватит слабых сил. Я сидела и кивала, а Агриэл гладил голову тяпки, которая пристроила морду у него на коленях. Вот такой у нас вышел разговор, и я понимала, что мне понадобится много времени, чтобы осознать всё до конца. «Я велю собрать для вас книги», — сказала Гриэл. «Это древние и очень ценные труды, дитя моё. Они помогут в нашей битве». «А вы, благой отец святейший», — брякнула я. А Гриэл рассмеялся. «Да кто же может знать это, дитя моё? Кто ж может знать?